Глава 18 Имаджан. Сейчас только середина дня, но у меня уже устали глаза и болит всё тело. В офисе непривычно тихо, но я уверена, они заметят, если я решу вздремнуть у себя под письменным столом. Может, следует это отложить до следующей недели? Я подавляю зевок и открываю письмо от Эдварда, которое пришло на электронную почту после нашей вчерашней встречи. «Привет, Имаджин! Надеюсь, ты у нас обустраиваешься. Вот дела, по которым работала Эмили, когда уволилась. Если ты изучишь папки и договоришься о встречах с клиентами на следующую неделю, то тебе будет чем заняться до первого совещания, на котором во вторник будем обсуждать наши планы, где ты должна присутствовать. Если у тебя возникнут какие-то проблемы — Ты можешь связаться со мной по скайпу большую часть дня завтра или в пятницу. Встречи и совещания во все остальные дни — ужас. Если появится что-то срочное, пиши на почту. Я ее проверяю, пока раскладываю пасьянс на заседаниях Высшего совета, где обсуждаются преобразование и перестройка. Шучу. С наилучшими пожеланиями. Тет. Я два раза кликаю по прикрепленному файлу. Он в Excel, но защищен паролем. Как мне открыть таблицу? Я ругаюсь себе под нос. Услышав это, ко мне поворачивается Люси. «Все в порядке?» Я киваю на экран, и Люси подкатывается ко мне на своем кресле на колесиках. Эдвард прислал мне дела, которые вела Эмили, чтобы я с ними разобралась, но файл защищен паролем. О, пароль везде одинаковый. c -A -M. H, S, решетка, 22. Как я думаю, предполагалась связь с кетч-22. Вроде как должно быть забавно, но никто точного смысла так и не уловил. Кетч-22. Дословно, уловка-22. Термин появился после выхода одноименного романа Джозефа Хеллера, где герой во время войны пытается обойти абсурдные бюрократические ограничения. Термин прижился в английском языке и означает коллизию, при которой попытка соблюдения какого-то правила сама по себе является его нарушением. В Великобритании появилось еще одно значение — социальный бизнес, некоммерческий бизнес с социальной миссией. Вероятно, автор имеет в виду и то, и другое значение — подразумевая, что работник социальных служб, попадая под действие установленных норм, не может всегда вести себя целесообразно. Люси склоняется над моей клавиатурой, вбивает пароль, и файл открывается. Она просматривает список, и у нее меняется выражение лица, становится суровым и неприятным. «Что? Что там?» Спрашиваю я, заметив, что коллега быстро сменила выражение лица на нейтральное. Она просмотрела список до конца. «Мне прислали дело, которое хотела взять ты? Я буду рада поменяться, если здесь есть что-то, чем ты хочешь заняться». «Нет, всё нормально», — Люси натянуто улыбается. «Я просто думала, что Тед сам возьмёт пару этих дел. Вот и всё». Она ненадолго замолкает, словно не зная, сказать вслух то, что она думает, или нет. «Если тебе потребуется помощь, если кто-то из них начнет создавать тебе проблемы, обращайся вначале ко мне, хорошо? Я помогу тебе разработать план действий». Я чувствую, как у меня внутри все опускается. «Мне следует что-то знать перед тем, как взяться за эти дела, Люси». Она слишком быстро качает головой в ответ. «Нет, не дури. Я имела в виду... Вообще, если тебе потребуется помощь с чем-то, я же здесь для этого, правда?» «Да, я так и поняла». Киваю и заговариваю тише. «Это имеет какое-то отношение к увольнению Эмили?» Люси краснеет. «Эмили уволилась, чтобы выйти замуж. Послушай, я знаю, что работа у нас скучная, но если ты ищешь какие-то загадки...» Ты пришла не в то место. Она откатывается от меня, разворачивается к экрану своего компьютера и больше не оборачивается.